13-главая «Деревянная София» уже давно перед этим, с 989 года, стояла в Новгороде и незамедлила появиться в Полоцке, символизируя культурное и политическое единство трех крупнейших центров Руси. Не забудем, что в Новгороде и Киеве, а весьма возможно и в Полоцке, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, Насаждался когда-то и единый культ Перуна. Святая София идейно связывала Русь с Византией. Но отсюда совсем не вытекала, как показывают факты, готовность Руси стать в подчинение Византии и потерять своё собственное лицо. Ярослав очень определённо ввёл свою национальную линию, и конфликт его с Византией вылился в поход против неё русского войска под начальством сына Ярослава Владимира. Поход, который один из византийских политиков назвал войной варваров против гегемонии греческой. Поход 1043 года для Руси был неудачен. Но Ярослав не складывал оружия и в 1051 году решился на очень смелый шаг постановление в митрополиты русского человека этот шаг Ярослава греки поняли очень правильно не решились на полный разрыв и пошли на компромисс киев принял к себе митрополита грека сын Ярослава Всеволод женился на дочери императора из дома мономахов Не по многих дней после постановления Элариона возник и Киево-Печерский монастырь. Антоний, его основатель, поселился первоначально даже в той самой пещере, где подвязался перед ним Эларион. Около Антония стали собираться крупные люди, которым в разное время пришлось играть серьёзную роль в церковно-политической жизни Руси. Здесь мы видим великого Никона, продолжателя древнейшего летописного свода, очень заметную общественно-политическую фигуру Феодосия Варлаама, сына знатного киевского боярина Ефрема, впоследствии епископа Переславского. Через 4 года Киевский Печёрский монастырь уже был хорошо известен. Между монастырём и княжеским двором установилось постоянное общение. Старший сын Ярослава, Изяслав, уже приходил в монастырь с дружиною просить у Антония молитвы и благословения. Конечно, на дела значительной политической важности Сюда приходили князья, бояре, купцы, русские и нерусские люди. Приходили в монастырь, кавычки, за благословением перед началом дела, для благодарственной молитвы по окончании. Молились, просили печорских молитв, жертвовали от имений своих на утешение братья и граждан, и настроение монастырю рассказывали, размышляли вслух, исповедуя игумену и братии свои помыслы. Петчорский монастырь был собирательным фокусом, объединявшим орассийные лучи русской жизни. Кавычки закрыты. Василий Осипович Ключевский. Курс русской истории том 1, страница 95, издание 1918 года. С момента своего основания монастырь стал поддержкой Ярослава в его стремлении к церковной самостоятельности, центром русской национальной мысли, рассадником и школой русских иерархов многи епископии около 50 поставлений быша во всю русскую землю именно отсюда как подчёркивал это епископ Симон в своём письме к чернорисцу Поликарпу около 1225 года рост политического значения монастыря и направлении его деятельности не могли, конечно, не вызвать беспокойства у митрополита Грека. Новое паство, которого оказалось не таким уж варварским стадом, как склонны были первоначально думать константинопольские власти, а живым и деятельным народом, совсем не намеривавшимся идти на поводу у греков и имеющим к тому все материальные и духовные возможности. Великий Никон в связи со сложнениями между монастырём и митрополитом вынужден был покинуть монастырь и 3 года провёл в Тмутаракане, где не бездействовал, а организовал филиал Печёрского монастыря. То есть создал новый действенный очаг своих единомышленников. Вынужденно пришлось покинуть монастырь и Антонию. Во время восстания киевлян против Изяслава в 1074 году монастырь и сам Антоний несомненно принимали в движении какое-то участие. И когда Изяслав при помощи поляков вернул себе киевский стол, Антоний, опасаясь княжеского гнева, принуждён был ночью тайно покинуть город и был увезён Святославом в его вотчинный город Чернигов. Феодосий тоже не оставался пассивным, хотя его отношение к Изяславу было иным. Он его признавал и оставался в этом отношении твёрдым до конца. Но его беспокоили симпатии Изяслава католичеству и Польше. До нас дошло послание Феодосия к Изяславу с обличением и предостережением. «Ты же, чадо, блюдись о кривоверных», — писал Феодосий, — «и всех их словес, за не же исполнилась и наша земля злые тоя веры». Не подобает же чада хвалить и чужие веры. Аще хвалит кто чужую веру, то обретается свою веру хуля. Ты же, чада, блюдисе их и свою веру непрестанно хвали. Не свойся к ним, но бегай их и подвязайся в своей вере добрыми делами. Прямо по адресу Изяслава, женатого на католичке-польке, поддерживавшего постоянные связи с Польшей и окруженного поляками, даже у его сына Мстислава были польские телохранители. Направлены слова, требующие блюсти своих дочерей, не давать и за них, не ни у них поймать и. Примечание. Дочь Владимира Святого Мария Доброгнева была замужем за польским королём Казимиром I. Сын Казимира и Марии был женат на русской княжне. Изяслав Ярославич женился на сестре Казимира. Насколько благородно национальные чувства у этого Печёрского чернорисца? видно из того места послания, где автор делает характерную оговорку. Милуй не токмо свои оверы, но и чужие. Аще видишь и нага или голодна, или зимою, или бедою одержима, аще то буде жедовин, или срацин, или болгарин, или еретик, или латинянин, или от всех поганых всякого помилуй и от беды избави я я же можеши это не узкий национализм послание мало помогло очутившись вторично за границей в качестве изгнанника изяслав ищет помощи не только у своего родственника польского короля болеслава но обращается и к германскому императору Генриху IV и к самому папе Григорию VII, который обещает в случае благополучного возвращения в Киев признание его власти. Знал или не знал Феодосий о заграничных похождениях Изяслава, во всяком случае он обнаружил большую твердость в отстаивание его прав на киевский стол, когда этот последний был занят братом Изяслава Святославом. Обострение отношений между монастырем и княжеским двором доходило до угрозы разрыва. Святослав готов был заточить Феодосия. Вмешательство вельмож и выступление братья спосло положение. Феодосий примирился со Святославом и разрешил поминать его в церковных службах, но всё-таки на втором месте после Изяслава. Никон не пошёл на соглашение и предпочёл удалиться снова в Тмутаракань. Святослав со своей стороны обнаружил готовность идти навстречу монастырю Он дарит монастырю соседнее с ним княжеское поле, лично участвует в закладке фундамента каменной монастырской церкви. А когда Феодосий очень скоро после этого безнадёжно заболел, Святослав со своим сыном Глебом прибыл к умирающему и выслушал его последнюю волю. Феодосий просил князя взять монастырь под свою защиту. Это было очень важно, так как митрополиты греки продолжали кое-как смотреть на деятельность Печёрской обители. Феодосий знал, конечно, что Святослав в этом отношении его единомышленник, так как князь выступал не раз против византийских притязаний на Руси. При нём митрополит даже не жил в Киеве. Аполд почётл находился в Переславле у грекофила Севалда, настроенного враждебно и против Святослава. В Феодосии умер в 1074 году, а через 2 года отошёл в вечность и Святослав. На киевском столе водворился Севалод а через полгода вернулся из изгнания и изяслав интересы которого так усердно защищал фиадосий